Наступила продолжительная темнота И медленно растущее ощущение других вещей И другого я Прежде всего пришло ощущение пыль. Она была сухая и едкая Попадала мне в ноздри Скрипела на зубах Покрывала мое лицо и руки Вслед за тем я ощутил непрерывное движение Все вокруг меня двигалось и качалось И я услышал какие-то звуки И тут же понял, как само собой разумеющееся Что это был скрип колес И стук и шуршание железных ободов по камням и песку Ну, пошла! эту клячу проще пристрелить Вот свою и стреляй, а моя до воды дойдет и будет как новая. Давай, пошла, милая! Я открыл глаза, и немедленно глаза мне запорошило песком. Грубое шерстяное одеяло, на котором я лежал, было покрыто полом. Пылью слоем в полдюйма Над собою я увидел крышу из колыхающегося брезента И мириады пылинок Тяжело спускавшихся в лучах солнечного света Пробивавшихся сквозь дыры в брезенте Я был ребенком Мальчиком восьми или девяти лет Я очень устал как и женщина с запыленным, угрюмым лицом, сидевшая возле меня и баюкавшая плачущего младенца. То была моя мать. Это как-то само собой разумелось, как и то, что плечи человека, сидевшего на месте кучера, принадлежали моему отцу. Я попытался поползти вдоль узлов и тюков, которыми была нагружена наша повозка. Джесси, можешь ты хоть минутку посидеть спокойно? Я хочу посидеть вместе с папой, ладно? Могу я присоединиться О! к вашему каравану, капитан? Пожалуйста, ковбой.